Раз – плюнуть. Все сказанное о двойной роли выделений и, соответственно, о двойственном к ним отношении, можно было бы проиллюстрировать и на материале других выделений, в том числе не нижних, а верхних, например, слюны. С одной стороны, слюна рассматривается как нечистое выделение, плевок оскорбителен в большинстве культур, даже если он просто осуществляется в присутствии другого человека и не демонстрирует намерения оскорбить кого-либо из присутствующих, такое поведение единодушно рассматривается как дурные манеры, неумение вести себя как следует. В китайской народной культуре плеваться в общественном месте не считается особенно предосудительным, но в настоящее время против этой привычки ведется настоящая кампания. В некоторых культурах Мнение о нечистоте слюны может достигать крайней степени. Брамин, даже просто поднявший руку к рту, должен немедленно умыться или переодеться. Согласно источникам XVIII века, наиболее сильное оскорбление для мусульманина, особенно в аравийском ареале, было плюнуть ему на бороду или даже просто сказать «да лордюр сурта баба» — «грязь тебе на бороду», то есть что-то вроде «я плюю», испражняюсь и так далее на твою бороду». Почти то же самое в Елизаветинской Англии очень грубо звучало «God's blessing on your beard. Шекспир, разумеется, под «God's blessing» имел в виду нечто прям противоположное. Борода в его время была предметом гордости. В русских криминальных субкультурах, в местах заключения, существует действие, называемое «минирование», направленное на крайнее унижение человека, которому в пищу тайно подмешивается слюна или сперма, чтобы потом объявить ему об этом. Съевший такую пищу человек попадает в число наиболее презираемых в группе. В этой связи интересно мнение исследователя Михайлина, который предполагает, что демонстрация обилия слюны восходит к демонстрации пёсьего бешенства, атакующего врага воина, одержимого яростью. Как отмечается нами в другом месте книги, Михайлин возводит мат к существованию в древности института крайне агрессивных молодых воинов, ассоциирующих себя с волками. Этот же исследователь предполагает, что плевок себе под ноги — есть остаток традиции волков и собак метить свою территорию. С другой стороны, мифы и легенды неоднократно повествуют о чудесных целительных свойствах слюны. Сравним евангельский эпизод. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Евангелие от Марка, глава 8, стихи 23-24. Но не только слюна божественного происхождения наделялась мистической силой. В очистительный обряд ранних христиан входило осенение себя крестным знамением с головы до ног, рукой смоченной слюной. Примеры включения слюны в инвективную практику упоминались выше. Стоит привести довольно экзотическое ругательство тагалов «Бувакангинамо, ты смегма, секреторное выделение твоей матери, автору неизвестна ни одна другая культура» в инвективной практике которой упоминалось бы это выделение.